Книга третья. О способности желания. Параграф 73. Вожделение — это самоопределение силы субъекта представлением о чем-либо будущем, как его следствии. Привычное чувственное вожделение называется склонностью. Стремление, бестраты силы, Для создания объекта есть желание. Желание может быть направлено на предметы, для осуществления которых субъект чувствует себя бессильным. И тогда это пустое, напрасное желание. Пустое желание уничтожить время между вожделением и приобретением вожделенного называется тоской. Неопределенные в отношении объекта желания которое лишь побуждает субъект выйти из своего настоящего положения без точного знания того, в какое другое состояние он хочет перейти, можно назвать капризным желанием, которое ничем не удовлетворяется. Склонность, которую разум субъекта может подавить только с трудом или совсем не может подавить, — это страсть. Чувство же удовольствия или неудовольствия в настоящем состоянии, не оставляющее в субъекте места для размышления, разумного представления о том, следует ли отдаться этому чувству или противиться ему, — это аффект. Подчинение аффектам и страстям всегда есть болезнь души, так как и те, и другие исключают господство разума. Аффекты и страсти одинаково сильны по степени. По качеству же они существенно отличаются друг от друга и в методе предупреждения, и в методе лечения, который психиатр должен был бы при этом применить. Об аффектах в сопоставлении со страстями. Параграф 74. Аффект. Это создаваемое ощущением неожиданность, из-за которой теряется присутствие духа. Следовательно, эффект опрометчив, то есть быстро поднимается до такой степени чувства, которое делает размышление невозможным. Он безрассуден. Отсутствие аффектов без уменьшения силы побуждения к деятельности – Это флегма, в хорошем смысле, свойство энергичного человека, его способность не выходить из состояния спокойного размышления под влиянием аффектов. То, чего аффект гнева не делает сразу, он вообще не делает. Аффект легко забывают. Но страсть ненависти не торопится, дабы глубоко укорениться и все припомнить своему противнику. отец Школьный учитель не будут наказывать ребенка, если только они будут иметь терпение выслушать его просьбы о прощении, а не оправдании. Попробуйте человека, который в гневе входит в вашу комнату, чтобы сказать вам в крайнем раздражении резкие слова, вежливо попросить сесть. Если это вам удастся, его гневные речи станут мягче, так как удобное сидение приводит к снижению напряжения, что уже не вяжется с угрожающими жестами и криками, как это бывает, когда человек стоит. Страсть, как расположение духа, относящаяся к способности желания, наоборот, как бы сильна она ни была, не спешит и обнаруживает рассудительность в способе достижения своей цели эффект действует как вода, прорывающая плотину. Страсть действует как река, все глубже прокапывающая свое русло. Аффект действует на здоровье, как апоплексический удар. Страсть — как чехотка или истощение. Аффект подобен опьянению, которое проходит после сна, хотя от него и остается головная боль. Страсть надо рассматривать как болезнь от отравления ядом или уродства, требующая внутреннего или внешнего врачевания души, которым может прописать не радикальные целебные средства, а почти всегда только паллиативные. Там, где много аффекта, обычно мало страсти. Как у французов, которые из-за своей живости непостоянны в сравнении с итальянцами или испанцами, также индийцами и китайцами, которые в своей злобе тоскуют о мести, а в своей любви постоянны до безумия. Аффекты честны и открыты, страсти же коварны и скрыты. Китайцы упрекают англичан в том, что они необузданы и вспыльчивы, как татары, а англичане упрекают китайцев в том, что они настоящие, но спокойные обманщики которые в своей страсти не обращают внимания на этот упрек. Аффект следует рассматривать как опьянение, которое проходит после сна, а страсть — как безумие с его навязчивым представлением, все глубже проникающим в душу. «То любит, тот может еще при этом оставаться видящим». Но тот, кто влюблён, неизбежно слеп и не замечает недостатков любимого человека, хотя через восемь дней после свадьбы он обычно прозревает. Тот, кто легко поддаётся аффекту как приступу бешенства, каким бы благонравным он ни был, напоминает помешанного. Но так как он скоро начинает раскаиваться в своём порыве, то это только пароксизм, который называется безрассудностью. Некоторые даже желают быть способными гневаться. Сократ сомневался, не нехорошо ли иногда сердиться. Так распоряжаться аффектом, чтобы можно было хладнокровно рассуждать, следует ли сердиться или нет, это, по-видимому, нечто противоречивое. Ни один человек, однако, не желает себе страсти. В самом деле кто захочет заковать себя в цепи, если он может оставаться свободным. Об аффектах в частности. А. О власти души в отношении аффектов. Параграф 75. Принцип апатии, а именно правило, что мудрец никогда не должен находиться в состоянии аффекта, даже в состоянии аффекта сострадания к несчастьям своего лучшего друга, это вполне справедливое и возвышенное моральное основоположение стоической школы, ибо аффект делает человека более или менее слепым. Хотя природа внедрила в нас предрасположение к аффектам, Было мудростью с ее стороны временно, до того, как разум достигнет надлежащей силы взять руки в вожжи, а именно к моральным мотивам добра ради оживления их присовокупить еще мотивы патологического, чувственного побуждения, как временного суррогата разума. Ведь, кроме всего прочего, аффект, рассматриваемый сам по себе, никогда не благоразумен. Он даже делает себя неспособным преследовать свои собственные цели. Следовательно, было бы неразумно преднамеренно вызывать его в себе. Тем не менее, разум, связывая свои идеи с озерцаниями, примерами, которые подводятся под эти идеи, может в представлении о морально добром оживлять нашу волю в церковных или политических речах к народу или даже в одиночестве в речи к самому себе. И, следовательно, может оживлять душу не как действие, а как причина аффекта в отношении доброго, причем этот разум все же никогда не выпускает из рук вожей и вызывает энтузиазм к доброму замыслу, которые следует, однако, относить в сущности к способности желания, а не к эффекту как более сильному физическому чувству. Природный дар апатии при наличии достаточной душевной силы — это, как уже было сказано, счастливая флегма в моральном смысле. Тот, кто одарен ею, на этом основании, правда, еще не мудрец, но обладает тем природным преимуществом, что ему легче, чем другим, стать мудрецом. Вообще состояние аффекта определяет не сила того или иного чувства, а отсутствие рассудительности, нужное для того, чтобы сравнить это чувство с умой всех чувств, удовольствия или неудовольствия в своем состоянии. Богач – у которого слуга в праздник по неловкости разбивает красивый и редкий бокал, чел бы данный случай ничтожным, если бы он в этот момент сравнил эту потерю одного удовольствия с массой всех удовольствий, которые доставляет ему счастливое положение его как богатого человека. Но он весь отдается одному только этому чувству огорчения — не производя быстро в уме этот расчет. Неудивительно поэтому, что в ту минуту ему кажется, будто он потерял все свое счастье. Б. О различных аффектах. Параграф 76. Чувство, побуждающее человека оставаться в том состоянии, в котором он находится, приятно а то, которое побуждает его оставлять это состояние, неприятно. Связанное с со сознанием первое называется удовольствием, а второе — неудовольствием. Как эффект первый называется радостью, а второе — печалью. Безудержная радость, которая не умеряется никаким опасением страдания, и безысходная печаль, которая не смягчается никакой надеждой, скорбь, Суть эффекты опасны для жизни. Из списков умерших видно, что все же больше людей скоропостижно умирают от первого, чем от второго эффекта. Ибо когда неожиданно открываются виды на неизмеримое счастье, надежда как эффект целиком охватывает душу и таким образом эффект усиливается до того, что человек задыхается. Скорби же, которые всегда опасаются, душа естественным образом противится. Вот почему скорбь убивает только медленно. Испуг — это внезапно возникающий страх, от которого теряют присутствие духа. Испугу подобно то, что поражает. Оно смущает, но еще не ошеломляет, заставляет сосредоточиться для размышления. Оно побуждает к удивлению, которое уже заключает в себе размышления. С людьми опытными это случается не так-то часто. Но дело искусства — представить нечто обычное с такой стороны, с которой оно становится поразительным. Гнев — это испуг, который в то же время быстро приводит в движение наши силы для сопротивления злу. Страх перед предметом — который угрожает нам неопределенным злом, это боязливость. Кому-то может быть жутко и в то же время ему неизвестно из-за какого особого объекта. Это подавленность из чисто субъективных причин от болезненного состояния. Стыд это боязнь перед возможным презрением со стороны присутствующего лица, и как таковой есть эффект. Впрочем, Человек может испытывать стыд даже и в отсутствии того, кого он стыдится. Но тогда это не аффект, а страсть, подобно скорби. Тогда долго, но напрасно мучается, испытывая чувство презрения к самому себе. Наоборот, стыд как аффект должен появляться внезапно. Аффекты — вообще болезненные припадки, симптомы, и по аналогии с системой Брауна — Их можно разделить на стенические – из силы, и астенические – из слабости. Первые возбуждают и потому часто истощают. Вторые снижают напряжение жизненной силы и потому часто содействуют выздоровлению. Аффективный смех – это судорожная веселость. Плач сопровождает томительное ощущение бессильного гнева на судьбу или на других людей словно они нанесли какую-то обиду, и это ощущение есть уныние. Но оба они и смех, и плач очищают, ибо излияниями освобождают жизненные силы от затруднений. Можно смеяться и до слез, когда смеются до изнеможения. Смех есть нечто мужское, а плач — нечто женское. У мужчин — нечто бабье. И только такое состояние, когда глазам подступают слезы, и притом из великодушного, но бессильного участия к состраданию других, извинительно для мужчины, у которого на глазах заблестели слезы, но который не уронил ни одной капли их. Особенно же они не должны сопровождаться рыданиями и не создавать таким образом эту отвратительную музыку о боязливости и храбрости. Параграф 77. Боязнь, робость, испуг и ужас — суть степени страха, то есть отвращения к опасности. Присутствие духа, когда опасность встречают рассудительно, есть мужество. Сила внутреннего чувства — Когда нелегко поддаются чувству страха, есть бесстрашие. Отсутствие первого есть малодушие, отсутствие второго — робость. Отважен тот, кто не пугается. Мужеством обладает тот, кто рассудительно не отступает перед опасностью. Храбр тот, чье мужество в опасности постоянно. Отчаянно бывает легкомысленный человек — который не боится опасности, потому что не знает ее. Смел тот, кто не боится опасности, хотя и знает ее. Безрассудно смел тот, кто при очевидной невозможности достигнуть своей цели подвергает себя величайшей опасности. Как Карл XII при вендорах. Турки называют своих храбрецов, которые храбры, быть может, при помощи опиума, безумцами. Малодушие, следовательно, это бесчестный упадок духа. Испуг не есть обычное свойство души легко поддаваться страху. Это свойство называется боязливостью. А есть лишь состояние и случайное, большей частью зависящее от физических причин склонность теряться при внезапно возникающей опасности. У полководца, который сидит в домашнем халате, когда ему докладывают о неожиданном приближении врага, кровь, конечно, может на мгновение остановиться в сердечной полости. И над одним генералом его врач сделал наблюдение, что он был малодушен и робок, когда у него в желудке были кислоты. Отвага — лишь свойство темперамента. Мужество же основывается на принципах «и есть добродетель». В этом случае разум дает решительному человеку силу, в которой иногда ему отказала природа. Испуг во время сражений производит даже благодетельные опорожнения, которые сделали пословицы одну насмешку — у него сердце не на месте. Но надо заметить, что те матросы, которые при возвещении у битве бегут в отхожие место, бывают потом самыми мужественными в бою. То же самое замечают и у цапли, когда сокол парит над ней и вызывает ее на бой. Терпение поэтому не есть мужество. Это женская добродетель, ибо она не мобилизует силы для сопротивления, а только рассчитывает сделать страдания, претерпевания незаметным через привычку. Тот, кто кричит под ножом хирурга или при приступах подагры и мочекаменной болезни, еще не робок или малодушен в этом состоянии. Это то же, что и проклятие, которое вырывается, когда на дороге натыкаешься ногой на камень, большим пальцем ноги. Это скорее выражение гнева, в котором природа стремится посредством крика «не допустить остановку крови в сердце». Но совершенно особого рода терпения проявляют американские индейцы, которые, когда они окружены, бросают свое оружие и без всяких просьб о пощаде спокойно позволяют себя изрубить. Больше ли здесь мужества, чем у европейцев, которые в подобном случае защищаются все до последнего человека? Мне кажется, что это тщеславие варваров, а именно стремление поддержать честь своего племени тем, что их враг не может принудить их к жалобам или вздохам как доказательству их покорности. Мужество как эффект стало быть, с одной стороны, как относящийся к чувственности, может быть вызвано и разумом, и тогда оно становится настоящей храбростью, доблестью не давая себя запугивать насмешками и изощренным остроумием и потому еще более опасными надругательствами над тем, кто достойно уважения, а стойко идти своим путем — это моральное мужество, которым не всегда обладают те, кто показал себя храбрым на поле битвы или в поединке. Один из признаков решительного характера отважится на то, что велит долг, даже если возникнет опасность, что другие будут над этим глумиться. Это даже высокая степень мужества, так как любовь к чести есть постоянная спутница добродетели, и тот, кто вообще-то довольно спокоен перед лицом насилия, редко чувствует в себе достаточно сил противостоять насмешкам, когда ему с презрительным смехом отказывают в его притязании на честь. Поведение, которое создает видимость мужества, а именно нежелание кому-либо уступать, называется дерзостью, в противоположность застенчивости, некоторого рода боязливости и опасения показаться в глазах других в невыгодном свете. Первое, как справедливое доверие к себе самому, не заслуживает порицания. Но та дерзость поведения, которая придает человеку такой вид – будто он совершенно равнодушен к суждению других о нем, это наглость, бесстыдство или, если употребить более мягкое выражение, нескромность. Она, следовательно, не имеет отношения к мужеству в моральном значении этого слова. Предполагает ли самоубийство мужество или всегда только упадок духа, это вопрос не моральный, а чисто психологический. Когда оно совершается только для того, чтобы не быть лишенным чести, следовательно, из гнева, то оно кажется мужеством. Если же оно — истощение терпения под гнетом печали, которое медленно исчерпывает всякое терпение, то это упадок духа. Человеку кажется что смотреть смерти прямо в глаза и не бояться ее, когда он уже больше не может любить жизнь, — это некоторого рода героизм. Но если он, хотя и боится смерти, все же ни при каких условиях не может перестать любить жизнь и потому, для того чтобы он решился на самоубийство, должно предшествовать душевные смятение и страха, то он умирает от малодушия, так как он не может больше переносить муки жизни. Это различие в расположении духа можно до некоторой степени узнать по способу совершения самоубийства. Если избранные для этого средства действуют сразу и не оставляют возможности для спасения, например, выстрел из пистолета или крепкий раствор Сулимы, как носил его с собой на войне великий монарх, на случай, если он попадет в плен, или глубокое место в реке и карманы, наполненные камнями, то такому самоубийце нельзя отказать в мужестве. Но если это веревка, которую кто-то другой может перерезать, или обычный яд, который врач может еще удалить из тела, или порез на шее, который можно зашить и вылечить, а при таких попытках к самоубийству человек, когда его спасают, бывает очень рад и никогда уже не повторяет их, то это трусливое отчаяние и слабости, а не отчаяние сильного человека, так как для самоубийства требуется еще и присутствие духа. Это не всегда ничтожные, недостойные люди, которые таким образом решаются освободиться от бремени жизни. Скорее, нечего опасаться, что люди, у которых нет никакого чувства истинной чести, решатся на такой поступок. Хотя этот поступок всегда отвратителен, и человек, совершая его, делает себя изверком, но примечательно, что во времена, когда господствует публичная и признанная законосообразная несправедливость революционного состояния, например, при Комитете общественного спасения Французской Республики. Люди с большим чувством чести, например, Ролан, стараются самоубийством предупредить казнь по закону, хотя при конституционном порядке они сами признали бы самоубийство делом недостойным. Причина этого в следующем. В любой казни по закону заключается что-то позорищее потому что она наказание, и если казнь несправедлива, то тот, кто становится жертвой закона, не может признать это наказание заслуженным. Но это он доказывает именно тем, что раз уж он обречен на смерть, лучше он сам выберет ее как свободный человек и самого себя умертвит. Вот почему даже тираны, как Нерон, выдавали за признак милости со своей стороны позволение осужденному покончить с собой, ибо в такой смерти больше чести. Моральность этого я, конечно, защищать не стану. Мужество воина сильно отличается от мужества дуэлянта. Хотя к дуэли правительство проявляет снисхождение, и самозащита против оскорблений становится в армии до некоторой степени делом чести, в которое начальство не вмешивается, хотя публично дуэль не дозволена законом. Смотреть на дуэль сквозь пальцы — это ужасный принцип, не вполне обдуманный главой правительства, ибо бывают и недостойные люди, которые ставят свою жизнь на карту, чтобы придать себе какую-нибудь ценность и которые вовсе не думают с опасностью для себя сделать что-нибудь для охраны государства. Храбрость — это законосообразное мужество. Не боятся даже утраты жизни там, где этого требует долг. Одного лишь бесстрашие для этого мало. С ней должна быть связана моральная безукоризненность, как у рыцаря-бояра об эффектах, которые сами себя ослабляют в отношении своей цели. Параграф 78. Эффекты гнева и стыда имеют ту особенность, что они сами себя ослабляют в отношении своей цели. Они суть внезапно возбуждаемые чувства беды, как оскорбления, которые, однако, будучи безудержными, делают человека бессильным предотвратить эту беду. Кого надо больше бояться? Того ли, кто в сильном гневе бледнеет, или того, кто при этом краснеет? Первого надо бояться сразу, а второго и еще больше потом, из-за жажды мести. В первом состоянии человек, потерявший самообладание, опасается как бы не дать увлечь себе вспыльчивостью, и не пустить в ход насилия, в чем впоследствии, быть может, он раскается. Во втором, страх внезапно переходит в опасении того, не станет ли заметным сознание его неспособности к самозащите. Оба эти эффекта, если они найдут выход в быстром возвращении самовладания, не вредны для здоровья. Если же нет, то они отчасти опасны даже для жизни, а отчасти когда разрядка их задерживается, оставляет после себя злобу, то есть чувство обида того, что не рассчитались как следует за оскорбление. Но этого можно избежать, если имеется возможность высказаться. Но оба аффекта таковы, что делают человека немым и потому представляются в невыгодном свете. От вспыльчивости можно отучиться с помощью внутренней дисциплины души, но не так-то легко устранить слабость, слишком нежное чувство чести, в стыдливости. Ибо, как говорит Юм, который сам отличался этой слабостью, а именно стеснялся говорить в обществе, первая попытка решиться, если только она не удается, делает человека еще более застенчивым. И в таких случаях имеется одно лишь средство. Начиная сообщения с людьми, мнением которых о приличии не дорожат, постепенно отказываться от мысли, будто важно мнение других о нас, и внутренне считать себя в этом отношении равноценным с ними. Привычка к этому приводит к откровенности, которая одинаково далека и от застенчивости, и от оскорбительной дерзости. Правда, мы сочувствуем стыдливости других как страданию, но нам не нравится их гнев, когда они рассказывают нам о побуждении к нему, находясь в состоянии этого аффекта. Ведь перед теми, кто гневается, не находятся безопасности и те, кто слушает их рассказ о нанесенном оскорблении. Удивление, замешательство от какой-то неожиданности — Это такое возбуждение чувства, которое сначала задерживает естественную игру мыслей и потому бывает неприятным, но зато потом содействует приливу мыслей для неожиданных представлений и потому становится приятным. Изумлением же этот эффект называется, собственно, только тогда, когда при этом начинают сомневаться, было ли это восприятие наяву или во сне. Новичок в обществе удивляется всему, но тот, кто на основе длительного опыта уже знает обычных от вещей, делает себе принципом правила ничему не удивляться. Тот же, кто пытливым взором вдумчиво изучает порядок природы в ее великом многообразии, приходит в изумление, видя мудрость, которой он не ожидал. Это восхищение, от которого нельзя освободиться. Нельзя достаточно надевиться. Но этот эффект возбуждается тогда только разумом и представляет собой своего рода священный трепет, который испытывают, когда перед зрителем разверзается бездна сверхчувственного. Об эффектах при помощи которых природа механически содействует здоровью. Параграф 79. «Природа механически содействует здоровью при помощи некоторых аффектов. Сюда главным образом относятся смех и плач. Гнев, когда, не опасаясь сопротивления, можно хорошенько выбраниться, также достаточно верные средства для пищеварения». У некоторых хозяек не бывает других душевных движений, кроме ругани в адрес детей и прислуги. И если дети и прислуга относятся к этому достаточно терпеливо, то по телу равномерно распространяется приятная усталость жизненной силы. Но это средство не лишено опасности, поскольку вполне возможно сопротивление со стороны домочадцев. Добродушный же, не злобный, не связанный с горечью смех, приятнее и полезнее. Он именно то, что следовало бы порекомендовать персидскому царю, который назначил награду тому, кто придумает какое-нибудь новое удовольствие. Происходящие толчками, как бы судорожно выдыхание воздуха, чихание есть только небольшой, но оживляющий эффект такого выдыхания – если его звук раздается, не задерживаясь, укрепляет чувство жизненной силы благодаря полезному движению диафрагмы. Пусть это будет наемный шут, орликин, который заставляет нас смеяться, или же принятый в общество друзей лукавый плод, который как будто ничего дурного на уме не имеет, но хитрит и не смеется вместе с другими а с притворной наивностью внезапно разрешает напряжённые ожидания, как натянутую струну. Смех всегда есть вибрация мускулов, которая способствует пищеварению гораздо больше, чем мудрость врача. Но и большая нелепость ошибающейся способности суждения может произвести точно такое же действие, конечно, за счёт мнимого умника. Примеров последнего множества. Но я здесь хочу привести только один со слов покойной графини кг дамы, которая была украшением своего пола. Когда граф Саграмоза, которому тогда было поручено создать Мальтийский орден в Польше, сделал ей визит, у нее случайно был один магистр, родом из Кёнигсберга но наняты в Гамбурге некоторыми богатыми купцами-любителями в качестве собирателей естественно-научных коллекций и хранителя их, и посещавший своих родственников Пруссии. Граф, чтобы как-то начать разговор, сказал ему на ломаном немецком языке «В Гамбурге у меня была тетка». Магистр на лету подхватил это слово и спросил почему же вы не содрали с нее шкуру и не набили ее? Английское слово «ант», которое означает «тетка», он принял за немецкое «энте» – «утка». И так как ему показалось, что она должна быть большой редкостью, очень пожалел о такой потере. Можно себе представить, какой смех вызвало это недоразумение. Плачь происходящее со всхлипыванием конвульсивные в дыхании воздуха, связанные с проливанием слез, точно так же есть проявление заботливости природы о здоровье, будучи смягчающим боль средством. Вдова, которая, как говорят, не может утешиться, то есть никак не может удержать свои слезы, заботится, не зная и, собственно, не желая этого о своем здоровье. Гнев, который был бы вызван в этом состоянии, мог бы помешать этому излиянию, но к ее собственному вреду, хотя не всегда одно горе, но и гнев может доводить женщин и детей до слез. В самом деле, чувство своего бессилия перед бедой при сильном аффекте, все равно будет ли это аффект гнева или печали, призывает на помощь те внешние естественные признаки, который по праву более слабого, по крайней мере, обезоруживают мужскую душу. Это выражение нежности как слабость пола должно доводить участливого мужчину не до плача, а только до слез на глазах, ибо в первом случае он бы сделал промах против своего собственного пола и таким образом со своей женской слабостью не мог бы служить более слабой стороне защиты а во втором не доказал бы своего сочувствия к другому полу, который вменяется ему в обязанность, как принадлежащему к мужскому полу, то есть не взял бы его под свою защиту, как этого требует тот характер, который рыцарские книги предписывают храброму человеку и который усматривается именно в таком заступничестве. Но почему молодые люди... Больше любят в театре трагедии и охотнее исполняют их, когда хотят своим родителям устроить праздник, а старики предпочитают комедии вплоть до фарса. Причина этого у первых отчасти та же, которая побуждает детей опасно шалить, по-видимому, из-за инстинкта природы, чтобы испытать свои силы. Отчасти потому, что при легкомыслии молодости по окончании пьесы не остаётся никакого горького осадка, отчимящих душу или ужасающих впечатлений. После сильного внутреннего движения остаётся приятная усталость, вновь располагающая к веселью. У стариков же эти впечатления изглаживаются не так легко. Они не могут так легко вызывать у себя снова веселое настроение. Орли Кейн с его бойким остроумием производит своими выдумками благотворные потрясения диафрагмы и внутренностей, что усиливает аппетит для следующего за ним ужина в обществе и содействует хорошему пищеварению. Общие замечания Некоторые внутренние телесные чувства родственны аффектам. Но все же не аффекты, так как лишь мгновенные, проходят скоро и не оставляют после себя никакого следа. Таково ощущение ужаса, которое охватывает детей, когда они слушают рассказы нянек о привидениях. Сюда же относится дрожь ощущение, подобно тому, какое бывает, когда человека вдруг обливают холодной водой, например, при проливном дожде. Не усмотрение опасности, а одна лишь мысль об опасности, хотя бы и знали, что никакой опасности нет, производит подобное ощущение, которое, если оно только мгновенное переживание, а не проявление испуга, бывает, по-видимому, не ненеприятным. Головокружение и даже морская болезнь по своей причине, как кажется, относятся к разряду таких же воображаемых опасностей. По доске, которая лежит на земле, легко пройти не шатаясь. Но если доска лежит над пропастью или даже просто над канавой, то часто уже один страх перед опасностью становится у слабонервных действительно опасным. Келевая качка корабля, даже при слабом ветре, — это попеременные движение вниз и вверх. При опускании его вниз, естественно, стремление подняться вверх, ибо всякое опускание вообще возбуждает представление об опасности. Стало быть, движение желудка и кишок вниз-вверх механически связано с позывом к рвоте, который усиливается, когда страдающий морской болезнью смотрит из каюты в окошко и видит то небо то волны, от чегого еще больше усиливается обманчивое ощущение, будто сиде из-под него ускользает. Актер, который оставаясь холодным обладает лишь рассудком и сильно развитым воображением, может посредством эффективного наигранного эффекта, тронуть гораздо сильнее, чем посредством настоящего аффекта. Действительно, влюблённый человек в присутствии любимой смущается, становится неловким и малопривлекательным. Но тот, кто только притворяется влюблённым и ещё обладает талантом, может играть свою роль настолько естественно, что легко заманивает в свою ловушку бедную обманутую женщину именно потому, что его сердце не затронуто, голова ясна, и, следовательно, он в состоянии совершенно свободно применять всю свою ловкость и свои силы для того, чтобы вполне естественно изображать влюбленного. Добродушный искренний смех, как относящийся к аффекту веселья, содействует общительности. Злобный смех — зубоскальство, враждебен общению. Рассеянный человек, как, например, террасон с ночным колпаком на голове вместо парика и со шляпой под мышкой, когда он торжественно вступает в спор о преимуществах древнего и нового мира в области науки, часто дает повод к добродушному смеху. Над ним смеются, но его не высмеивают. Чудак, не нелишенный ума, Часто становится предметом подобного смеха, хотя это ему ничего и не стоит. Он смеется вместе с другими. Тот, кто смеется механически глупо, пошел и удручает всех своей тривиальностью. Тот, кто не смеется в обществе, либо человек угрюмый, либо педант. Дети, особенно девочки, должны быть рано приучены к откровенному, непринужденному смеху, ибо происходящее при нем просветление лица постепенно отпечатывается в душе и создает основу для расположения к веселости, дружелюбию и общительности. А это заблаговременно подготавляет к добродетели благоволения. Иметь кого-нибудь в обществе мишенью для острот, Потронивать над кем-нибудь без колкости, для насмешки безъязвительности, против которых этот другой, в свою очередь, достаточно вооружен и таким образом всегда готов внести в общество веселый смех, это добродушное и вместе с тем культурное развлечение для общества. Но если это делается за счет какого-нибудь простака, которым как мячиком перебрасывается, то этот смех, как злорадный, по крайней мере, не неделикатен. И если предметом его служит какой-нибудь прихлебатель, который ради того, чтобы покутить, позволяет другим насмехаться над собой и делать из себя шута, то это признак и дурного вкуса, и притупленного морального чувства у тех, кто может смеяться над ним во все горло. Но положение придворного шута, который ради лучшего пищеварения высочайшей особы должен за столом рассмешить ее, говоря колкости знатным гостям, такое положение выше или ниже всякой критики, кто как понимает.